Глава 16. Пролог к падению Южных Штатов. В Соединенных Штатах, на заре их существования, секретная служба была по сравнению с Европой развита относительно слабо. Но в 1811 году, когда уже носились зловещие слухи о замыслах Наполеоновской империи, направленных против России. Мы неожиданно встречаем одного из тех американцев, который, приняло участие в крупной операции секретной службы, стяжали в себе не славу, а быстрое забвение. Президент Джеймс Маддисон отправил Джорджа Мэтьюза во Флориду в качестве политического эмиссара и секретного агента. Там Мэтьюз задумал начать войну с Испанией. Он лично участвовал в осаде Сент-Огастина, когда образумевшиеся политические круги Вашингтона потребовали его удаления. Ему приказано было тайно пробраться во Флориду, но вместе с тем взять на себя трудную двойную роль и явиться к испанским властям в качестве американского комиссара, уполномоченного принять территорию, если испанцы пожелают сдать ее. Испания тогда была объята пожаром войны с Наполеоновской Францией, и у колониального ведомства в Мадриде не было ни власти, ни денег. В 1811 году предвиделась новая война между Англией и Соединенными Штатами, и президент Мэдисон считал вероятным, что англичане захватят Флориду как базу для развертывания операций. Чтобы помешать этому, он поручил Мэтьюзу и полковнику Джону Макки вступить в переговоры с испанским губернатором и добиться по возможности уступки этой провинции Соединенным Штатам. В случае успеха этой миссии было предположено создать временное правительство. В случае же неудачи переговоров предусматривалось оккупировать Флориду если какая-нибудь иноземная держава попытается ее захватить. Макки, по-видимому, отказался от возложенного на него поручения и предоставил Мэттьюзу одному выпутываться из положения, что оказалось весьма по душе этому джентльмену. Он был уроженец Ирландии, участвовал в войне за независимость Соединенных Штатов и получил чин генерала, Правда, с его именем не связано сколько-нибудь крупных подвигов. Все же о нем говорили, как о человеке непревзойденного мужества и неукротимой энергии, умном, но почти неграмотным. Когда он в 1785 году переехал в штат Джорджия, его неукротимая энергия уже через год обеспечила ему пост губернатора. В 1794 95 годы он был переизбран. Спустя некоторое время получил право именоваться и достопочтенным титул членом Конгресса и генералом. Мэтьюс не гнушался работать для военного министерства в качестве специального агента на границе с Флоридой. Однако Изолированное положение этой испанской колонии и ее бесспорное стратегическое значение для англичан не испугали губернатора Эстраду. Он пришел в ярость, когда Мэтьюс начал мятежную агитацию среди бывших американцев, живших в этом испанском владении. Тогда секретный агент Мэтьюс поспешил домой, в Джорджию, где сколотил большой отряд из метких стрелков пограничников и индейских воинов, и вторгся во Флориду. Испанский посланник в Вашингтоне заявил гневный протест. Когда на пути к столице Флориды Мэтьюс захватил несколько мелких городов, Мадисон и государственный секретарь Джеймс Монро, сменивший на этом посту Роберта Смита, кисло заявили, что генерал Мэтьюс не понял инструкций своего правительства. На его место был назначен губернатор Джорджин Митчелл, которому поручено было помочь Эстраде восстановить порядок. Примечание. Государственный секретарь, министр иностранных дел. Мэтис был уволен за излишнее усердие, Но его преемнику даны были, кажется, не менее туманные инструкции. Говорят, Митчелл должен был добиться безопасности для революционера Флориды, оказывая им максимальную поддержку и отводя американские войска со всей возможной неторопливостью. Трудно было придумать лучший способ поощрения захватнических целей Мэттьюза. Митчелл так хорошо использовал обстановку, что вооруженные силы, организованные и предводимые Мэтчузом, не уходили из Флориды целых 14 месяцев. В мае 1813 года они двинулись на соединение с армией Эндрю Джексона, которому было предложено возобновить вторжение и пойти на тен колу Только окрик Конгресса остановил этот экспедиционный марш и Старый Орешник вовремя свернул в сторону, чтобы поспешить на защиту Нью-Орлеана. Примечание. Старый Орешник прозвище генерала впоследствии президента Эндру Джексона. В ту пору было известно, что Джордж Мэтьюс регулярно доносит обо всем в Вашингтон. Американский конгресс на секретном заседании обсуждал вопрос о необходимости занять Флориду, чтобы не дать англичанам захватить ее. Были приняты все меры предосторожности, чтобы это не разгласилось. Стало быть, Мэтьюс от них не был флебустьером или частным заговорщиком, действующим по корыстным мотивам. Скорее, это был типичный, жадный до земли американский приобретатель, секретный агент, не считавшей никакой границы Соединенных Штатов окончательной, раз она не упирается в море, залив или океан. Поведение Мэтьюза как правительственного комиссара было непростительно. И нетрудно понять, почему его проект, осуществленный его преемником, не занимает видного места в летописи тех дней. Его игнорировали, как раньше дезавуировали. Даже Мэтьюс продолжал бы, вероятно, состоять на секретной службе Мадисона и Монро, если бы не взрыв национального возбуждения, вызванный обнаружением английского шпиона Джона Генри. Этот иностранный агент, действующий в Новой Англии, был разоблачен своими письмами, попавшими в руки президента в 1812 году. Примечание? Новая Англия — шесть северо-восточных штатов в соседстве с Канадой, называемых Атлантическим океаном. Из этих писем можно было установить, как он на средства английской разведки субсидировал прессу, разжигал междоусобные распри и энергично обрабатывал англофельские элементы, которые уже имелись среди федералистов Новой Англии. Примечание федералисты и сторонники Севера, то есть Единства Соединенных Штатов в Гражданской войне 1861-1865 годов. Федералисты 1812 года – сторонники федеральной центральной власти. Когда президент Мэдисон сообщил Конгрессу о письмах Генри, над страной пронеслась буря негодования и ужаса. Агент английской секретной службы действует в Бостоне в мирное время. Первым пострадавшим оказался Джордж Мэттьюс, которого пришлось уволить в отставку из-за его сходства с Генри. Как бы ни были велики пригрешения Мэттьюса в области дипломатии, но как шпион и секретный агент, он обнаружил такую предприимчивость и рвение, что смело мог бы занять видное место в тощих летописях секретной службы Соединенных Штатов. Экс-губернатор Джорджи действительно мог сделаться военным шпионом исключительного масштаба. Подобно своему современнику Карлу Шульмейстеру, Нэтью сопрокинул все обычные представления об ординарном шпионаже и сам нанес мастерский удар, который должен был лишь подготовить. Политическое дезавуирование Мэттьюза, умерившее его пыл и натиск на Флориду летом 1814 года, вероятно, стало предметом всеобщих сожалений. Хотя у англичан были канадские и другие базы, главные британские операции на материке Северной Америки были организованы в расчете на поддержку Испании. Тенса-Кола должна была стать настоящим трамплином, с помощью которого свирепый британский лев смог бы сделать свой прыжок. И все же войне 1812 года не суждено было стать тем конфликтом, в ходе которого Англия должна была как обычно, проиграть все сражения, кроме последнего. Последнее сражение, закончившееся победой Джексона под Нью-Орлеаном, было почти единственной сухопутной битвой, которую английские войска не выиграли. Джексон занимал сильную позицию, притом он далеко не был чрезмерно самоуверен. Это он предоставил своему испытанному противнику и, как мы увидим, сумел наладить получение хорошей информации. В мае 1814 года Джексон был назначен генерал-майором регулярных войск и поставлен во главе их на далеком юге. Сокрушительная победа генерала Джексона пришла через несколько месяцев, 8 января 1815 года. Акингем, его британский противник, либо был плохо обслужен разведкой, либо не сумел в точности оценить силу американских оборонительных сооружений. И он и его войска были воспитаны в духе пренебрежительного отношения к плохо обученным колониальным войскам. Но сам Акингем и две тысячи его солдат заплатили жизнью за то, что познакомились на деле с меткостью ружейного огня неотесанных лесорубов. Во времена Эндру Джексона существовала пиратская система разведки Жана Ла Фитта. О нем и его сотрудниках из Баратарии было известно, что они помогали Джексону в качестве бойцов, разведчиков и шпионов защищать Нью-Орлеан от англичан. Речь идет о том самом Лафите, которого его агенты из Креола известили, что губернатор Луизианы собирается оценить его голову в 5000 долларов. Он тотчас же начал состязание, предложив 50 тысяч долларов за голову губернатора. Сочинялись романтические повести, в которых Лафит за сногсшибательное вознаграждение готовился спасти Наполеона, путем похищения с острова Святой Елены. Согласно этой легенде, тайная миссия действительно привела Лафита на берега острова тюрьмы. Но организаторы заговора опоздали. Император уже умирал.